Глава 7. Когда я наконец-то проснулся, было почти 12 часов. Решив уже не спешить на водные к походу, который точно пропустил, спокойно принял душ и нормально позавтракал. Залез в капсулу, когда в крепости начался обед. Привет, Дариус! Подскажи мне, кто из этих ребят собирается гоблином сегодня? А ты что? С ними? Есть у меня такое задание? Есть? Вот только из одного ночного приключения не смог утром зайти в лагерь с указаниями. Так к кому обратиться? Да вон они, собранные сидят, за дальним столом. Поблагодарив повара за наводку, направился к партии. Выяснив, кто главный, смог узнать все нужное. Маршрут, что будем брать из инвентаря, и кто какую роль в отряде играет. Мое предложение подхватить... Побольше свежей еды с обеда, ведь я был счастливым владельцем чудосумки сумки Все приняли с большим энтузиазмом. Дело в том, что в большинстве случаев, чем лучше еда по вкусу и по бонусным характеристикам, тем меньше у нее срок годности. Моя сумка частично решала эту проблему. Нам не придется брать только вяленое мясо и хлебный сухарь, у которых и вкус был не очень, и давали аж плюс два и плюс один к выносливости на час. Хотя для НПС, как мне кажется, именно вкусовые качества имели приоритет. За то, что понесу много еды, мне даже простили неявку на утреннюю планерку и предупредили, что выходим через два часа. Первым делом я побежал сдавать квест. Встретил меня кузнец, радостно и начал расспрашивать о подробностях ночного копания руды. Пообещав рассказать, все за кружечкой пива попозже, выгрузил руду, Чуть ли не выхватил из рук столь дорогой ему меч и понесся к алхимикам. Уже у них, вывалив остальное добро, обнаружил среди останков колечко плюс два к интеллекту, и ожерелье плюс три процента к защите от всех видов магии. А еще несколько медных колечек и цепочек без статов. Полезную бижутерию экипировал в пустующие слоты, а три банки мгновенного лечения и 10 банок регенерации Закинул в рюкзак. В их оплату и ушли ненужные мне украшения и алхимический материал. Когда пришел в лагерь, ждали только меня. Остальные, подхватив земли вещи, тут же сформировали подобие построения и двинулись вперед. Первыми шли два лучника, явно охотника. У них был больше обзор и маскировка, так что чуть позже они отойдут еще дальше вперед. Сразу за ними шагало двое солдат в кожаных керасах, поверх кольчужной брони, со шлемами и щитами на спине. Впервые получится повоевать на пару с воинским классом в игре. Возле них уже знакомые мне траперы. Эти ребята знали, что я обладаю минимальными способностями к созданию ловушек. И мы быстро договорились, что помогу подпортить жизнь мелким гоблинам, используя свои скудные знания в этом деле. Следующей парой в нашей колонии подва были маг и жрец. Имена они меня больше всего интересовали. Чего ожидать от мага я немного представлял. Судя по его одежде, он относился к пироманам. Поверх его мантии с огненными мотивами была надета кольчужная рубашка с короткими рукавами вроде «моей». В ней и еще в шлеме с тонкой кожи, кожаных же перчатках и сапогах он не выглядел странно и вел себя так, словно носил такую экипировку, не впервые. Хотя так, скорее всего, и было. Жрец же был одет, как и подобает шаблонному интовику, серо-коричневая мантия в пол, обруч на голове, что сдерживал длинные волосы до лопаток, и двуручный посох. Следом шел я в гордом одиночестве. Замыкающими были еще два лучника. У последних было меньше камуфляжных деталей в одежде, да и в ножнах болтались не кинжалы, как у первых дозорных, а полноценные одноручные мечи. Позже я узнал, что у них был класс не охотников, а снайперов. Взамен бонусов в лесу и в сражении против определенного типа монстров они имели чуть больший урон, но универсальный. Радиус обзора в такой местности тоже был чуть похуже, потому и были определены Варьергард. Я в этой вылазке, как и в первой, был на подхвате. Самой главной задачей было не сколько помочь, сколько не мешать, и не ставить отряд в невыгодное положение. Если говорить об уровнях, то главным был траппер 39 по имени Ривс. Остальные плюс-минус два уровня в районе 30 и я со своим 17-м Через несколько часов ходьбы и небольших перебежек мы остановились на привал. Когда все уселись и принялись опустошать запасы еды из моей сумки, слово взял командир отряда. «Давайте еще раз по Сегодня постараемся дойти до планируемого места ночевки. Не разжигая костров, переночуем. И с раннего утра подаем еще ближе к лагерю. Думаю, за полдня должны максимально приблизиться». Вторую половину потратим на установку ловушек по пути нашего отхода. Переночуем уже в другом месте. На третий день подойдем уже к самой гоблинской стоянке. Первым делом посмотрим, какими силами они располагают. Если за длительное время не обнаружим всадников на Варгинах, то можно попробовать и навязать бой, вытягивая их в ловушке». Дал расклад Ривс. «А что такого страшного в этих всадниках?» Дело в том, Рис, что это не всадники на лошадях. В лесу они чувствуют себя вполне неплохо. К тому же, тот участок вокруг лагеря – это редкий лес. И там мы от них далеко не убежим. Даже капканы не помогут. Наши действия, если встретим патруль, решил уточнить самый молодой стрелок. В этом случае действуем по обстоятельствам. В идеале затаиться и пропустить их, оставаясь незамеченным. Но если столкнемся нос к носу, то будем драться. Отдельно проговорив роль каждого при столкновении и вкратце общую тактику, мы закончили привал. В этот день все прошло без происшествий, и мы спокойно заночевали в небольшом овражке, к которому и шли. А вот через час похода на следующий день начались приключения. В пяти километрах от нас видели группу гоблинов. С ними двое на волках. Может, еще есть, но не больше десяти. Сама группа довольно большая, около тридцатки мелких, не считая всадников. Молодняк или опытные воины? Всадники молодые, совсем недавно сели на своих варгов. Со слов разведчиков, это означало, что всадники уровня тридцатого, остальные – около двадцать пятого. В целом силы были примерно равны, но нам главное было провести бой с минимальными потерями или вообще без них. Понимал это и командир нашего отряда. «Меняем маршрут. Возьмем немного влево и накинем крюк. В дозор идет охотник и снайпер на прикрытие. Меняйтесь с таким же составом каждые 15 минут. Нам нужно постоянно отслеживать обстановку. Продолжив двигаться уже в новом направлении, каждую смену дозорных мы узнавали, что идем правильно и понемногу отдаляемся от разведывательного отряда но не могло быть все так хорошо. Через час дозор сообщил, что гоблины развернулись и споро двинулись прямо по нашему следу, и что к ним присоединилось еще два волчих всадника. Они как-то нашли след. траперы с рисом раскидают капканы. Может, попадут в них волки. Будем их встречать. Остальные рассредоточьтесь. Воины в центре, как приманка. Лучники по флангам. «Магу и жрецу держаться за воинами. Если вас выведут из строя, тут же придется отступать. Без магической поддержки нас просто задают числом. Всем за дело!» Раздались команды и понеслось. Получив три капкана от командира, я отбежал влево от нашего ядра и постарался установить с расчетом на то, что словить хочу именно всадника. Слегка замаскировал, оставил на проходах между деревьями после чего накинул еще веток, сужая проход. Вернувшись, стал немного позади воинов. Если гоблины будут использовать луки или метательное оружие, стану прятаться за одним из них. Только сейчас до меня дошло, что нужно срочно обзавестись умением для сокращения дистанции. В других играх это был рывок у воинских и телепортация на короткие дистанции, она же Блинк у магических классов. В этом мире аналог такого умения видел только у жаб. Хотя сказать, что у меня был прям богатый опыт, тоже не могу. В общем, стоит взять паузу и помучить всех наставников крепости на предмет новых навыков. «Приближаются! Встречаем!» Бежали на нас гоблины с короткими мечами и копьями наперевес. Метра полтора ростом, с длинными ушами и носами, и зеленой кожей кричали что-то, подбадривая себя, а может и угрожая. Мы же стояли спокойно и молчали. Когда нападающие сократили дистанцию до пяти метров, с нашей стороны в них полетел большой огненный шар. Попав в одного мелкого, он взорвался, немного разметав, и так нестройные ряды. Пару гоблинов была в критическом состоянии и тут же отправилась к праотцам, получив по стреле от лучников». Очень удачное начало для нас. Через пару секунд началась рукопашная. Отойдя немного влево, я призвал змея, который тут же вгрызся в нашего первого противника. Против меня встал гоблин широкой абордажной саблей. Даже не знаю, где он ее достал. Отбив атаку левым мечом, ткнул, целясь в корпус правым. Броня у гоблина была немного лучше моих обносков. Так что новый меч легко вонзился в тело, вытянув клинок и тут же с минимальным замахом ткнул в голову. Увернуться гоблин не успел, так что критический удар в уязвимую точку оборвал жизнь. Первый есть. Двоих воинов слева от меня не стали так недооценивать. Все, что могли наши тяжи, отбивать атаки и блокировать их щитами, медленно отступая. А вот зря вы, мелкие зеленые, не обращайте на меня внимания. Подбежав к месту схватки, вонзил сразу два меча в гоблина с копьем, который только что попытался задеть моего боевого товарища. Второй убитый. Теперь уже двое обратили на меня внимание. Отбить копье первого, пнуть ногой в щит второго, заблокировать копье, сблизиться, ударить в голову клинком снизу, проткнув челюсть насквозь, ударить левым мечом сверху по щиту, да я прям бог войны, еще четвертый готов. Вместо того, чтобы продолжить наступление в ряды противника, наоборот отступаю. Все так хорошо идет, пока у меня есть место для маневра и мало противников. Если же не смогу контролировать их, опираясь на свой игровой опыт владения оружием, то меня банально задают количеством и показателями уровней. Я отошел назад и за воинами пробежал на правую сторону, где убил еще двоих гоблинов. Первого подранка просто добил пары ударов а второго держал на расстоянии и отвлекал, пока его грыз змей. Гоб оказался лучшим фехтовальщиком, чем те четверо. Так что все, что я мог сделать, играть на выносливость. Пока бегал туда-сюда, бывало, что пропускал удары. Внезапность иногда играла и против меня. Но щит и отток жизни держали на ногах. И тут прибежали два всадника. Один волк прихрамывал. Не иначе в капкан попал. Но второй был полон силы жажды убивать. Они ворвались справа, когда я был на противоположном фланге. Под их атаку попал снайпер, которого два волка стали рвать на куски, пока всадники старались ударить копьем кого-нибудь еще. К тому времени только у охотников были в руках луки. Все быстро перешли на рукопашную, когда поняли, что двум воинам долго не устоять. Завершив схватку с очередным гоблином, мне ничего не оставалось, как побежать бить волчьих всадников. Хоть варги более маневренные, чем лошади, но это именно волки, пусть и более крупные, более уродливые. Они сами рвались в бой и не сильно слушались своих неопытных наездников. Снайпера они, конечно, чуть не загрызли, еле вытащили беднягу. Вот только отступать волкам стало некуда. Мы успели их окружить. Я стал бить того с подбитой лапой. Ударив по ней своим супермечом, чуть не отрубил. Явно усугубил травму, наложенную при попадании в капкан. Волк завалился на бок, потеряв своего наездника. Правда, добить его не успели. Смог встать резким прыжком, вырвался из окружения, сбросив своего седока. Позже мы его нашли мертвым в одном из капканов. Со вторым всадником вышло не так радужно. Главное, что пехота гоблинов никуда не делась, так что приходилось воевать на два фронта. Оставшийся волчий всадник оказался более умелым и держал коня под контролем лучше. Более прокачанный навык верховой езды? Или банально умнее? Когда увидел, что напарник мертв, он начал пятиться к своим, отгоняя нас копьем. Выждав момент, когда всадник закроется щитом от летящего в него огнешара, я зашел в бок и запустил в него два тока жизни, свой и от змея. На этом не остановился и всадил оба меча, еще и скомандовав вспышку. Эффект был ошеломляющим. Для гоблина-наездника так точно. Его варк пошатнулся, постоял еще две секунды и упал на бок уже мертвым утащив за собой гоблина. Не давая последнему прийти в себя, прыгнул к нему и добил. Пару шаров, пусть и принятых в щит, да и стрела в плече не сильно прибавляли здоровья. И вот мы вновь вернулись к схватке пехоты. После такой бесславной гибели своей кавалерии боевой дух у гоблинов явно просел. Нам же он только добавил моральных сил. Пусть двое воинов и отпаивались лечебными зельями, Лично я, осознав, насколько крут мой меч в нынешних условиях, без раздумий ринулся в битву. Это было рискованно, но ничуть не безрассудно. У меня все еще имелась быстрая перекачка жизней от змея. Да и эликсиры экстренного восстановления оставались нетронутыми. Нынешний противник хоть и был в большом количестве, но урон и скорость его нанесения были очень маленькими. Когда мои жизни падали до 60%, Я просто уходил в оборону, выигрывая время для работы от тока. Продолжая помогать своим соратникам то на одном, то на другом фланге, добивая гоблинов, я получил к финалу восемнадцатый уровень. Откровенно говоря, я просто воровал фраги для получения большего количества опыта. Но кто меня судит? По моим подсчетам, таким способом я записал себе больше всего убитых, о чем, правда, не распространялся. Побаивался испортить отношения с НПС, ведь они тоже развивались и становились сильнее. «Быстро лечимся, собираем трофеи и уходим. Рис, пробегись и собери капканы. Ты же вроде целый, в лечении не нуждаешься?» Заметил мое состояние командир. «Понял, сейчас. Только трофеи быстро подсоберу. Бегом, нам нужно успеть отбежать как можно дальше. Скоро тут будут еще гоблины. Два волчих наездника не вступали в бой». Сортировать трофеи приходилось на месте. Сумка была частично заполнена едой, и всю крутоту в нее запихнуть не вышло бы. В итоге брал с трупа только самое ценное, переходил к следующему и сравнивал с уже добытым. Вышло так, что сменил экипировку раза 3-4, прежде чем остановился на финальном варианте. Из моего старого остались только новый меч и обруч. Даже старый меч сменил на саблю будет удобнее блокировать удары за счет более широкого лезвия, но не все выбрасывал обратно и в итоге забил сумку почти полностью разными ингредиентами просто дорогими побрякушками и бижутерией немало кулонов амулетов колец и сережек остались неидентифицированными с последними надеялся разобраться на привале попросив помощи у мага и жреца собрав капканы как свои так и траперов который они указали на карте, вернулся к уже подлеченным воинам. Хуже всего было снайперу. Пусть количество жизни ему восстановили, но у него имелось несколько сильных травм, которые пройдут только со временем. У жреца то ли не было сил и умений, или не захотел их тратить. Как мне объяснили, бежать он сможет с прежней скоростью, но от боев лучше воздержаться ближайшие часов шесть. У остальных тоже, как выяснилось, было несколько травм, дебафов. Но через час-два все должны пропасть. Их время действия сильно сократилось благодаря разным лечебным эликсирам от алхимиков. Выходило, что я не только добивал больше всех врагов, но и остался невредимым. Стыдно мне за это не было. За эту схватку я получил новый уровень, что полезно для группы в первую очередь.